Глава 55 Йонас по-прежнему сидел на полу. Хотя рядом с ним демонстративно поставили еще один табурет. «Она умрет сегодня», — сказал он, не повернувшись ко мне. «Или нет?» Он покачал головой. «Я вижу метку. Нас не любят в том числе и за это». «Что ж, наверное, мало приятно общаться с человеком, способным предсказать твою гибель. Помнишь, я села рядом на пол, на котором вдруг появился толстый теплый ковер». Ты мне подарил раньше и сказал, что это может помочь или нет. Йонас повернулся ко мне. Он смотрел долго, очень долго, и молчал. Я тоже молчала. И в комнате стало очень-очень тихо, настолько, что я слышала слабое дыхание Руты и даже, кажется, чувствовала, что дыхание это вот-вот погаснет, как огонек свечи на ветру. «Ты вправду хочешь отдать ей?» – поинтересовался Йонас. «Да, это редкое растение, очень редкое. Бабкины теплицы сохранят, только не всякий смотритель способен справиться с таким разнообразием. Многое исчезнет, само по себе или волей короны». Он говорил спокойно, отстраненно даже. «А если и нет, то вряд ли у тебя получится вновь получить цветок кололии». Дары богов случаются лишь единожды. И он может храниться годами, столетиями. Ты можешь его продать и получить золото. Много золота. У меня уже есть много золота. Мне вспомнился сундучок, набитый монетами. Зачем я их собирала? И ведь никто не остановил, не объяснил, насколько это глупо. Те же камни, которые я завернула в носовой платок, «Стоили куда больше. Или еще можешь оказать услугу, попросить. Думаю, что угодно попросить. И получить. Чего ты хочешь?» «Если бы я знала сама свободы, пожалуй, мне даже дадут ее. Позволят поселиться где-нибудь в тихом городишке, где я буду притворяться обычной вдовой. Начну вязать или вот освою, наконец, коклюшки». «Буду разводить сурфинины и варить варенье из зеленого крыжовника, ходить на рынок, собирать сплетни и не думать о прошлом, пока не сойду с ума от тоски». «Или ты можешь оставить себе». Йонас смотрел, выжидая. «Жизнь, она странная штука. Когда-нибудь ты пожалеешь, что лишилась себя или кого-то еще шанса. Он ведь и вправду способен изгнать почти любую болезнь» излечить смертельную рану, спасти от яда или... Возьми. Я ведь даже не уверен, осталась ли в ней душа и сохранился ли разум. Возьми. Я встала и подошла к постели. Что надо делать? Нужна твоя кровь. В блоке целителей не так сложно отыскать скальпель. А боли я не боюсь. Порезанный палец – это ведь мелочь. Клолея впитывает кровь. Много крови. И становится будто бы ярче. А теперь, если ты не передумала, просто приложи к губам. Только щепетильные ныне пошли некроманты. А пожалеть. Все мы о чем-нибудь дожалеем. Может ли случиться так, что через пару лет я сама заболею? Или корн? Или мои пока несуществующие дети? Кто-то другой, несомненно важный для меня? Может. Буду ли я тогда жалеть, что отдала их жизнь девочке, которую толком-то и не знала? Буду. Как буду жалеть, если поддамся своему страху перед будущим? Поля качнулась под моей рукой, рассыпаясь ворохом искр. Скоро прибежит Ганс и станет ругаться. Вон его машины уже стрекочут, возмущаясь моим вмешательством. Я же... Касаюсь влажноватой белой кожи и кладу тонкую веточку, пропитанную кровью, на губы. Отступаю. Сажусь на пол и смотрю, ожидая чуда. А его не происходит. То есть веточка вдруг рассыпается пеплом, а Рута вдыхает этот пепел. А потом в комнате появляется ганц. Я же просил не трогать. Сейчас в огневе его акцент особенно ярок. Я же просил, что вы... Аппараты стрекочут, а нас выставляют вон и, подозреваю, в ближайшие дни не пустят. «Спасибо», — говорит мальчишка и добавляет. «Я не забуду. Для таких, как я, долг крови — это уже много». «Я не ради долга. Знаю. Кто убил Сауле?» «Почему ты думаешь, что мне это известно?» Он шел, слегка ссутулившись и осторожно, будто не до конца доверяя полу. Я тоже присмотрелась. Гладкие камни, спещрённые сложным узором, который на первый взгляд казался совершенно абстрактным. Но вот руны, россыпью руны, и подозреваю, стоит пожелать хозяевам, они вспыхнут негасимым огнем, превратив чужака в пепел. Или еще что-нибудь сделают. Ты некромант. «Пойдем, я знаю одно отличное место». На башне Йонасу понравилось. Он сделал глубокий вдох и, подойдя к самому краю, раскинул руки. Так и замер. Солнце, пробившись сквозь редкие тучи, подсветило его нескладную фигуру. Вспыхнул вокруг волос бледный ореол, а кожа будто бы сделалась прозрачной. Он стоял и дышал. Просто дышал. Закрыв глаза... Забыв, кажется, и о месте, в котором находится, и обо мне, и обо всем сразу. Я не мешала, я тоже смотрела. И в очередной раз думала, что мне делать дальше. Стоило бы поговорить с Корном. У него наверняка есть предложение, но я раз за разом откладывала этот разговор. Почему? Из-за страха ли, что смутные мои догадки подтвердятся?» «Одно дело предполагать, что ты была фигурой в чужой игре, и совсем другое знать наверняка. А я ведь спрошу, и он ответит. Врать не станет, хотя на этот раз я бы согласилась и на ложь. Но... А потом он объяснит мне, как жить дальше, и я соглашусь. Быть может, поторгуюсь, слегка покапризничаю, потому что от меня ждут капризов и торгов. Но в целом, глобально... «Нет уж. Лучше смотреть на берег моря и скалы». «Мар», – произнес мальчишка, делая шаг назад. Она не сдержалась. Ей приходилось тяжело, но злость мешала. Она обозвала его ублюдком, сказала, что совсем скоро его задержат, что даже если отец выберется, она потребует экспертизы. А любой анализ на крови покажет, что отец не имеет права наследовать, Но дело, полагаю, не в деньгах, а в том, что Мар не потерпел бы насмешек. Он считал себя лучше других, умнее, сильнее и талантливей. И вот допустить, чтобы все вокруг узнали, что Мар – ублюдок, это ведь не просто потеря статуса, это смех? Пожалуй, что так. Он был со мной с самого начала. Он пришел на ужин, он ушел со мной – Мы направились в мою комнату, верно? Я кивнула. Он показал тебе рисунки. У тебя талант. Спасибо. Бабушка полагала, что это симптом моего душевного нездоровья. Не суть важно. В этой комнате, понимаешь, там не просто краски. Сила требует выхода, а рисунки – это единственное, что мне оставалось. Вот ты... На обычного человека они действуют несколько оглушающе. В последний раз та девочка, она не отличалась умом, но полагала себя истинной морской ведьмой. Слугам запрещено было заглядывать туда, но она решила, что запреты не для нее. Она пришла, решив доказать, что и вправду ведьма. Я не знаю, сколько она простояла. То есть, мне кажется, отец заметил этот эффект. Он был умный сволочью и привел тебя, зная, что ты не заметишь, сколько времени прошло. Я и вправду не заметила. Я ведь пытаюсь вспомнить, что видела. Люди без лиц, много людей, лишенных лиц, но при этом узнаваемых, разных. Мар за спиной или нет. «Не пытайся», – покачал головой мальчишка, усаживаясь на краю парапета. «И не холодно ему». У меня хотя бы куртка есть, а он в одной рубашке. И пусть солнце, но ведь осеннее, зябкое, а ветерок дует ледяной. Там словно ловушка для разума. Но мне в этой комнате было спокойно. Надеюсь, ее не станут закрашивать. Хотя не в первый раз восстанавливать. Он замолчал, застыл, сгорбившись, подперев подбородок кулаком. «То есть он меня отвел и оставил?» Возможно, дал еще что-то. У бабушки хватает разных интересных зелий. Но тут утверждать не возьмусь. Времени требовалось немного. Спуститься к лестнице. Ему повезло встретить тетку. Она притворялась пьяной, но ему было все равно. Перерезать горло – дело нескольких мгновений. Щит укроет от брызг крови. А дальше – просто вернуться и вывести тебя из миража. Заручившись при том алиби... Это было отчасти импровизацией. Он знал, что Сауле любит проводить время в холле, и не мог допустить, чтобы она рассказала о своих догадках еще кому-то. Как не мог приказать маме. Безумцами не так просто управлять, как кажется. Но теперь он мертв. Точно? Тьма в глазах Йонаса лукаво блеснула. Точнее, некуда. Впрочем, вполне возможно, что душу его не сожрут. И тогда, через пару сотен лет, одним демоном станет больше. В этом есть своя логика. Он прикусил губу. «Я слишком долго вынужден был молчать. Теперь вот мне скоро придется замолчать снова. Я принесу клятву крови и клятву верности. Я буду признан наследником. Короне не нужен скандал, а вот некромант пригодится». Снег все-таки пошел. Крупные белые хлопья падали медленно кружась, чтобы коснуться кожи и истаять, опалив ледяным поцелуем. И я вздохнула. Время шло. Кирису становилось лучше. Так говорили, но он улучшений не чувствовал. Его выводили из забытья, поили отварами, горечь которых нисколько не притупляла боли. Позволяли удержаться в сознании, чтобы провести очередной допрос, а после отправляли к вездесущему морю. Море забирало боль и говорило, что все еще ждет. Море знает, что такое верность. Кирис не верил. Кажется, там, в забытье, он разговаривал с родителями. Когда оправдывался, когда хвастался, когда просто рассказывал, счастливый, что его слушают. А после приходило сознание, что разговоры эти всего-навсего бред. Тогда море смеялось. Как же, обманула. Однажды, очнувшись, он сумел повернуть голову и увидел женщину, которая сидела на стуле. Ей совершенно нечего было делать, ни в целительском корпусе, Кирис еще помнил, с какой неохотой Ганс смирялся с присутствием в своих владениях посторонних. Ни в его палате, ни на этом стуле. А она сидела, руки сложила на коленях, но пальцы подрагивали, выдавая, что человеку столь живого характера не просто сохранять неподвижность. Это было удивительно, и море оскорбилось. Оно не позволило Кирису задержаться в сознании. Впрочем, когда он вернулся в следующий раз, женщина не исчезла. «Мне сказали, тебе становится лучше. Стоило бы что-то ответить, все непременно ободряющее, потому что настоящие мужчины, даже умирая, спешат ободрить всех окрестных женщин. Но губы склеила жажда, а в голове было пусто. И сказали, что ты не умрешь». Она чуть склонила голову на бок. За спиной Эгли было окно. Простые стекла. Ганс ненавидел витражи, как и все прекрасное в жизни. И солнце где-то вдалеке. Оно пряталось в сизых клубах туч, но все же делилось светом, и вокруг женщины воздух дрожал. Плесали пылинки. «Это хорошо. У меня было только одно чудо. Я его потратила. Не на тебя. Сама она чудо. Странная, другая, не похожая ни на одну женщину, которую Кирис знал. Впрочем, не стоило себя обманывать, знал он не так уж и много. Но она определенно понравилась бы Вельме, хотя бы короткими этими волосами, сквозь которые виднеется свежий шрам. Или мужской одеждой, или этой своей привычкой прислушиваться к чему-то. А к чему, попробуй пойми. Ты сам вытянешь, ваш целитель... «Невозможная сволочь. Но мне кажется, он лучший». Так Корн сказал. «Он тоже невозможная сволочь». И меня в это дерьмо втянули с его молчаливого согласия. Или не очень молчаливого. Ей стоило бы ответить. Но пока Кирис только и мог что молчать. «Позвать кого-нибудь?» «Нет». Он не желает видеть ни ганца, ни начальства, которое вездесущностью своей успело утомить. С него хватит одной этой женщины. Жаль, что донести до Эгли не выходит. И она встает, правда, на пороге оборачивается. «Интересно», — спрашивает она, «а тебе самому не противно было играть с людьми?» Море смеется. «Оно умеет ценить хорошие шутки».